Глава 11. Принять других. Рассмотрев много примеров, мы увидели, что большинству из нас сложно принимать то, что другие хотят делать, иметь, какими они желают быть. Наше эго настолько уверено в своей правоте, как если бы только оно знало единственную правду об идеальном поведении, ведущем к счастью. В результате мы постоянно стараемся навязать всем близким свою точку зрения. Интересно заметить, что мы пытаемся убедить других стать такими, какими не можем стать сами. Себя мы желаем изменить не меньше, чем других. Вот почему стоит уделять больше внимания тому, как мы говорим с людьми, в чем мы их обвиняем, той морали или чувству вины, которое пытаемся навязать людям, особенно нашим близким. Ты говоришь, что хочешь помочь человеку измениться, поскольку у тебя самого получается вести себя по-новому, и это очень тебе помогает. Но откуда тебе знать, что этой душе нужно пережить и испытать именно это? Мнение, что другим нужно то же, что и нам, называется надменностью, Мы считаем себя лучше других и внушаем им, что они ниже нас, пока они не станут такими, как мы. Соответственно, мы еще не приняли то, как вели себя раньше сами. Возьмем пример у человека, который каждый день пил много Кока-Колы, а теперь прекратил. Конечно, он себя лучше чувствует физически и энергетически. Он так горд собой, что хочет убедить окружающих следовать своему примеру. Такое поведение показывает, что этот человек себя контролирует. Испытал бы чувство вины, не удержись он от стаканчика Колы. Он все еще не признал себя тогдашнего, пьющего сладкий напиток, а главное, зависимого от него. Вот почему ему сложно принять, что другие продолжают пить колу, ведь себе он это запретил. Наше окружение лучше всего учит нас познавать себя. Когда человек из предыдущего примера сможет рассказать другим, как он стал лучше себя чувствовать, прекратив пить колу, и при этом не станет советовать им поступить так же и ничего не почувствовать при виде близких, которые ее пьют, тогда он будет знать, что действительно принял себя и свою зависимость. Кроме того, он уверится, что действительно себя принял, когда сможет время от времени пить колу и не чувствовать себя виноватым. Тогда он отучится от этой привычки или зависимости, руководствуясь собственным здравым смыслом, а не потому, что кто-то ему сказал, будто в коле содержатся вещества, вредные для здоровья. Принимать других лучше всего нам помогает принятие ответственности. По своему опыту я знаю, что из всех духовных понятий сложнее всего принять именно это, Обучая ему на наших занятиях, мы видим, что студенты часто согласны какой это замечательный подход к жизни. Но их эго так сопротивляется, что применить эту практику в каждодневной жизни оказывается очень сложно. Согласно этому понятию, ты никогда не несешь ответственности за последствия решений, действий или реакций других людей. Когда ты как следует это усвоишь, становится проще принять, что каковы бы ни были решения любимых людей, разбираться с последствиями придется только им самим. Как же постичь это важное понятие? Практиковать, практиковать и еще раз практиковать, нет другого способа привить себе новое поведение. Мы были свидетелями, как часто Анне и Марио было сложно принять выбор тех, кого они любят. Это лишь потому, что они бы почувствовали себя виноватыми случить с их близкими что-то плохое. Как только они примут, что, сталкиваясь с последствиями своего выбора, люди чему-то учатся, они смогут отпустить и позволить себе быть счастливыми, даже если другие сейчас несчастны. Когда позволяешь каждому нести за себя ответственность, становится намного легче общаться. Мы увидели, что хорошее общение невозможно без хорошего слушателя. Пока мы боимся за себя, а это происходит, когда мы не принимаем за себя ответственность, невозможно чутко слушать. Умеющий слушать позволяет собеседнику высказаться, а не читать ему мораль и не дает совет, который тот у него не просил. Он задает вопросы, чтобы помочь ему найти собственные ответы. А главное — Он помогает человеку понять, чего он хочет на самом деле и на что готов ради своей цели. Слушатель не считает себя обязанным делать все возможное, чтобы собеседник добился своего. Ведь это бы снова означало взять ответственность за него, а следовательно, не нести ответственности за себя. Помни, что каждый в ответе за свою жизнь, мы скорее помогаем человеку принять последствия его выбора. Не стоит забывать, что когда мы считаем себя ответственными за других, Мы, в свою очередь, тоже желаем, чтобы они взяли на себя ответственность за нас. Вот прямой путь к сложным отношениям. Только приятие и постоянная отработка на практике ответственности за себя может значительно улучшить наши отношения.